Часть вторая. Глава первая. Яркий свет и зной, словно брошенные рукой злого великана, обрушились на поселок, вырубки и реку. Земля, искряясь, затихла, примолкла под лавиной обжигающих лучей, уничтожающих все звуки и движения, стирающих все тени, удушающих каждый вздох. Ни одно живое существо не отваживалось бросить вызов спокойному величию безоблачного неба, восстать против гнёта блистательного и жестокого солнца. Сила и решимость, душа и тело были одинаково беззащитны и пытались укрыться от натиска небесного огня. И лишь хрупкие бабочки, бесстрашные дети солнца, Прихотливые повелители цветов отважно порхали на виду. Их крохотные тени маленькими тучками парили над поникшими цветками, легко скользили по жухлой траве, плавно двигались по сухой растрескавшейся земле. В жаркий полдень не слышно было ни одного голоса, кроме тихого журчания реки, воды которой, кружась и вихрясь, на перегонки гнали маленькие скристые волны в весёлом забеге к надёжным и прохладным морским глубинам. Олмейер отпустил работников на полуденный перерыв и, посадив маленькую дочь на плечи, быстро пробежал по двору под тень веранды. Он положил спящего ребёнка на сиденье большого кресла-качалки, подсунув под голову подушку из своего гамака и несколько минут стоял, и смотрел на дочурку добрым, задумчивым взглядом. Девочка, уставшая, разгоряченная, беспокойно заворочилась, вздохнула и посмотрела на Улмеера сквозь пелену томной сонливости. Улмеер поднял с пола сломанный пальмовый веер и принялся обмахивать покрасневшее личико. Ресницы ребенка трепетали в такт. Полмеер улыбнулся. На мгновение в отяжелевших глазах ребенка зажглась ответная улыбка, обозначив ямочку на мягком изгибе щеки. Потом веки разом смежились, губы, разжавшись, выпустили наружу протяжный вздох, и девочка заснула глубоким сном, прежде чем мимолетная улыбка успела покинуть ее лицо. Полмейер потихоньку отошел в сторону. Взял одно из деревянных кресел, поставил у балюстрады и со вздохом облегчения сел. Положив локти на перила и подперев подбородок сцепленными пальцами, он рассеянно остановил взгляд на солнечных бликах, танцующих на неспокойной речной поверхности. Лес на другом берегу стал медленно уменьшаться, в размерах словно уходил под воду. Очертания колебались, Теряли резкость, растворялись в воздухе. Взгляд тонул в колыхании бездонной синевы в пустоте широкого неба, иногда бывавшего тёмным. Куда пропал солнечный свет? Олмейр ощутил спокойствие и удовлетворенность, как будто ласковая невидимая рука освободила душу от тяжести тела. Прошла секунда — и он поплыл по прохладному морю света, где нет ни боли, ни воспоминаний. Какое блаженство! Его веки приоткрылись и тотчас же снова опустились. «Олмер — Олмейр! Вздрогнув всем телом, управляющий факторией выпрямился, ухватившись за перила обеими руками и глупо моргая. — Что, что такое? — пробормотал он сонно озираясь по сторонам. «Я здесь, внизу!» Привстав с кресла, Олмейр заглянул через перила и, удивлённо присвистнув, плехнулся обратно. «Ба, призрак!» — воскликнул он в полголоса. «Выслушаешь меня?» — раздался сиплый голос со двора. «Можно я поднимусь?» Олмейр встал и перегнулся через перила. «Даже не думай!» Негромко, но отчётливо сказал он, «Даже не думай, здесь ребёнок спит. Слушать я тебя не хочу, да и говорить мне с тобой не о чем. Ты должен меня выслушать, дело серьёзное, не для меня. Ещё как для тебя, это очень важно. Ты всегда был фанфароном», — произнёс Улмейер с нисходительным тоном после короткого молчания. «Всегда. Я помню старые времена». «Некоторые говорили, что тебе нет равных в хитрости, но меня не проведёшь, нет уж. Я в твои таланты никогда не верил, мистер Вильямс. Я готов признать твоё умственное превосходство», — парировал Вильямс насмешливой нетерпеливостью. «Если выслушаешь меня, ты ещё раз его подтвердишь, а если нет, потом будешь жалеть». «Ах, какой шутник!» Беззлобно воскликнул Олмейер. «Ну хорошо, поднимайся. Только не шуми, а то еще схлопочешь солнечный удар и помрешь у меня на пороге. Мне только новых трагедий не хватало». «Иди уж!» Не успел Олмейер закончить фразу, как голова Вильямса уже показалась над полом. Затем постепенно появились его плечи, и, наконец, он предстал перед Олмейером целиком. Карнавальный призрак бывшего доверенного лица Самого богатого купца на островах. Куртка испачкана и порвана, Вместо брюк поношенный выленивший соронг, Вильямс сбросил шляпу, Обнажив длинные спутанные волосы, Клочьями прилипшие к потному лбу И нализавшие на глаза, Мерцающие в глубоких глазницах, Как последние огоньки в почерневшей зале Отгоревшего костра. Из впадин на обожжённых солнцем щеках торчала грязная щетина. Протянутая Олмееру рука дрожала. Некогда плотно сжатые губы выдавали умственные страдания и физические изнеможения, ноги босы. Олмеер неспешно осмотрел жалкую фигуру. — Ну и? — сказал он, наконец, не обратив внимания на протянутую руку, и Вильямс медленно её опустил. «Я вернулся», — начал Вильямс. «Я вижу», — перебил его Улмейер. «Мог бы вообще не появляться, я бы не стал горевать. Больше месяца пропадал, если не ошибаюсь. Я прекрасно без тебя обходился. И тут заявляешься, да ещё в таком виде. Дай же мне рассказать!» — воскликнул Вильямс. «Не кричи так, думаешь ты в лесу со, своей, со своими друзьями». Здесь живут цивилизованные люди, европейцы, разумеешь? Я вернулся, повторил Уильямс, ради твоего и своего блага. Судя по твоему виду, тебя пригнал обратно голод. Грубо оборвал его Ольмейер, на что Уильямс замахал руками. Тебя там видно плохо кормили, с лёгкой насмешкой добавил Ольмейер. Эти, как их правильно называть, твои Новые родственники. Старый слепой пройдоха, должно быть, был рад без ума такому знакомству. Худшего убийцу и грабителя в южных морях не сыскать. Ты не знал? Вы там опытом обменивались? Признайся, ты в Макасаре кого-нибудь убил или только ограбил? «Неправда!» — с жаром воскликнул Вильямс. «Я всего лишь взял немного взаймы. Они все врут. Я...» «Тссс!» — предостерегающе прошипел Олмейер, оглядываясь на спящего ребёнка. «Украл, значит», — продолжил он со сдержанным удовлетворением. «Я так и думал, что тут дело нечисто. <Painlyoted noise> и здесь опять воруешь». Вильямс впервые посмотрел Олмейеру в глаза. «Нет, не у меня, у меня ничего не пропало», — с насмешливой торопливостью добавил Олмейер. Эту девушку. Ты ведь её умыкнул, а? Ничего не дав старику отцу. Попортил и бросил, так ведь? Перестань!» Что-то в голосе Вильямса заставило Олмейра на время замолчать. Он пристально взглянул на бывшего коллегу и невольно пожалел его. «Олмейр!» — продолжал Вильямс. «Выслушай меня, если ты, конечно, человек». «Я страшно страдаю, и ради тебя тоже!» Олмейер вскинул брови. «Неужели? О чем ты?» «Да ты умом тронулся», — небрежно отмахнулся он. «А, ты еще ничего не знаешь», — прошептал Вильямс. «Она пропала, пропала», — повторил он со слезами в голосе. «Два дня назад». «Да ну!» — удивился Олмейер. Пропала. Мне об этом не сообщали. Он, прикрыв рот ладонью, рассмеялся. Вот насмешил. Успел ей надоесть? Знаешь ли, дорогой земляк, это тебе не делает чести. Вильямс, словно не слышал его слов, прислонился к столбу, поддерживавшему крышу, посмотрел на реку и мечтательно прошептал. Сначала жизнь казалась мне раем или Адам, я так и не решил, чем больше. Но после того, как она пропала, я познал, что такое погибель и мрак. Когда тебя живьём раздирают на куски, вот что я чувствую. — Ты можешь вернуться и снова жить у меня, — холодно ответил Олмейер. В конце концов, Лингард, кого я почитаю за отца и очень уважаю, попросил присмотреть за тобой. «Ты погнался за удовольствием и сбежал, хорошо, а теперь хочешь вернуться?» «Ладно, я тебе не друг, я всего лишь выполняю просьбу капитана Лингарда». «Вернуться?» — горячо повторил Вильямс. «К тебе? А ее бросить? Ты считаешь меня сумасшедшим? Без нее? Что ты за человек?» Думать, что она где-то ходит, живет, дышит. Я ревную к ветру, который ее ласкает, к воздуху, которым она дышит, к земле, которой касаются ее ноги, к солнцу, что на нее сейчас смотрит, в то время, как я не видел ее целых два дня. Два дня! Глубина чувства Вильямса немного смягчила сердце Улмейера, но он не подал виду и, картинно зевнув, пробормотал. «Как ты мне надоел! Почему же ты пришел сюда, а не ищешь ее?» «Действительно, почему?» «Ты не знаешь, где ее искать? Вряд ли она где-то далеко. За последние две недели устья реки не покинуло ни одно местное судно». Да, она недалеко, я знаю, где. Она в Кампонге Лакамбы. Вильямс твердо посмотрел Олмееру в глаза. Ну и ну. Потололом мне ничего не говорил, странно, задумчиво сказал Олмейер. Ты что, испугался этой банды? добавил он после короткой паузы. Я? Испугался? Тогда что тебе, мой гордый друг, мешает пойти за ней туда? «Переживаешь, как бы не потерять достоинство?» — с насмешливой озабоченностью спросил Олмейер. «Какое благородство!» После недолгого молчания Вильям сказал. «Дурак ты! Дать бы тебе тумака!» «Ой, напугал!» — презрительно бросил Олмейер. «Тебе селенок не хватит. От голода скоро свалишься». Я действительно не ел уже два дня, а может и больше, точно не помню. Наплевать. У меня в душе словно угли горят, мрачно признался Вильямс. Вот, гляди. Он обнажил руку со свежими ранками. Я кусал себя за руку, чтобы забыть, как больно ждет этот огонь. Вильямс силой ткнул себя кулаком в грудь пожатнулся от собственного удара, упал в соседнее кресло и медленно опустил веки. — Отвратительный фарс! — пренебрежительно сказал Олмейер. — И чего такого нашёл в тебе, отец? — Польза от тебя, как от кучи мусора. — Кто это говорит? Человек, продавший душу за пару гульденов? — Утомленно пробормотал Вильямс, не поднимая век. — Не за пару! Машинально огрызнулся Олмейер и растерянно запнулся, но тут же снова взял себя в руки. «Зато ты свои деньги пустил на ветер, бросил под ноги чёртовой дикарки. Она уже превратила тебя в посмешище, а очень скоро и вовсе убьёт или своей любовью, или своей ненавистью. Ты тут упомянул Гульдены, видимо, имел в виду деньги Лингарда». «Что бы и за какую бы цену я не продал, ты последний человек, кому пристала хаять мою сделку. Мне-то ничего не грозит. Даже отец, капитан Лингер, теперь к тебе близко не подойдёт. Ни напушечный выстрел!» Всё это Олмейер выпалил в запальчивости одним махом, буравя Вильямса взглядом и тяжело пыхтя через нос от обиды. Вильямс твёрдо посмотрел на него, поднялся и решительно произнёс. Олмер, я хочу начать здесь свою торговлю. Тот лишь пожал плечами. — Да, и ты должен мне помочь. Мне нужен дом, товары для обмена и немножко денег. Я очень прошу. — И это всё? — Может, и этот пиджак тоже? — Олмер расстегнул пуговицы. — А как насчёт моего дома или сапог? — В конце концов, это естественно. Продолжал Вильямс, не обращая на реплику Улмейра ни малейшего внимания. Естественно, что она желает положение, которое. Тогда я смог бы заткнуть рот старому проходимцу, и. Вильямс умолк. Его лицо озарилось мягким светом мечтательного воодушевления, глаза закатились. Его исхудалая фигура и оборванное платье напоминали отшельника, узревшего перед собой. Видение блаженной славы, купленной ценой отказа от мирских соблазнов. Он сбился на пылкий шепот. Я забрал бы ее к себе подальше от ее племени, для себя одного под собственное влияние, вылепил бы, направил, души бы не чаял, отогрел. О, какое блаженство! А потом. Потом мы уехали бы куда-нибудь далеко-далеко, где она никого не знает. Я стал бы там для нее всем миром. Всем миром!» Лицо Вильямса внезапно преобразилось. Рассеянный взгляд вдруг вновь обрел твердость. «Я, разумеется, верну все до последнего цента», заявил он деловым тоном, в котором зазвучали прежние уверенные нотки, прежняя вера в себя. «Все!» До последнего цента в твои дела я не полезу. Я вытесню местных торговцев. У меня есть соображения, как это сделать, но пока это не важно. Капитан Лингард одобрит мой план. Я уверен. Ведь речь идёт всего лишь о кредите. И я не убегу, ты ничем не рискуешь. А, -а, -а капитан Лингард одобрит, говоришь? Он одоб. Олмейер поперхнулся. Мысль, что Лингард мог оказать Вильямсу какую-то услугу, привела его в бешенство, лицо попогровело. Он захлёбывался ругательствами. Вильямс взирал на него с полным спокойствием. — Уверяю, — мягко произнёс он, — у меня есть все основания для такой просьбы. — Да ты, чёрт возьми, просто наглец! «Поверь мне, Олмейер, твое положение здесь не так уж надежно, как ты себе представляешь. Беспринципный соперник мог бы за год сломать тебе весь бизнес. Это означало бы крах. В отсутствии Лингарда кое-кто осмелел. Знаешь что, я за последнее время много чего слышал. Мне тут всякое предлагали, ты здесь совершенно один, даже по -тололо. «К черту, Потололо, хозяин здесь я!» «Но разве ты не видишь?» «Да вижу, вижу! Осла, говорящего загадками, вот что я вижу!» Взорвался Улмейер. «В чем смысл твоих скрытых угроз? Ты не подумал, что я тоже кое-что знаю? Они интригуют не первый год, а воз и ныне там. Арабы ошиваются около этой реки много лет, а я по-прежнему на ней единственный торговец и хозяин. Ты пришел ко мне с объявлением войны? В таком случае тебе придется вести ее в одиночку. Я всех своих врагов знаю наперечет. Дать бы тебе по голове. Порох на выстрел жалко тратить. Тебя палкой мало пришибить, как змею. Крики отца разбудили девочку, и она с громким плачем села на подушке. Олмейер подскочил к креслу, взял ребенка на руки, не глядя под ноги, повернулся, споткнулся о лежавшую на полу шляпу Вильямса и яростным пинком сбросил её с крыльца. «Убирайся! Вон отсюда!» Вильямс попытался что-то возразить, но Олмейер закричал на него. «Уходи! Не видишь, ребёнка напугал! Чучело огородное! Нет-нет, милая!» Начал он успокаивать маленькую дочь. Велим с тем временем медленно спускался по ступеням. «Нет, не плачь, видишь, плохой дядя сейчас уйдет. Смотри, он испугался твоего папы. Нехороший дядя, злой. Пусть никогда больше к нам не приходит. Пусть идет в свой лес, чтобы его рядом не было с моей маленькой девочкой. Если еще раз появится, папа его прибьет. Вот так». Одной рукой прижимая к плечу успокоившегося ребенка, а другой, грозя вслед удалявшемуся гостю, он стукнул кулаком по перилам, показывая, как расправиться с Вильямсом. «Видишь, как он драпает, милая?» — сюсюкал Олмейер. «Правда смешной? Крикни ему! Свин! Крикни!» Серьезность на лице ребенка улетучилась, появились ямочки, большие глаза под длинными ресницами с каплями недавних слез засверкали радостью. Девочка ухватилась за волосы у одной рукой, другой весело помахала и изо всех селенок чисто и отчетливо, как щебечут птицы, крикнула «Свин! Свин! Свин!», Свин!